Жребий апостола Читал ли ты Евангелие, Вечную книгу? Но если даже ты не читал все Евангелие целиком, ты можешь знать, что Евангелие четыре, каждый из них писал один из апостолов. Четвертый из Евангелий Написано апостолом Иоанном Богословом, любимым учеником Христа, о котором говорится во всех четырех Евангелиях. Он, один из учеников Христовых, стоял у креста вместе с Матерью Божией. И Господь Иисус Христос, видя Матерь Свою и ученика тут стоящего, сказал Матери Своей, «Женщина, «Вот сын твой», и потом ученику Иоанну, «Вот матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе, вспоминает эту минуту Иоанн в своем Евангелии. С тех пор Матерь Божия жила в доме Иоанна. Шли годы. Около десяти лет занимались апостолы устроением церкви в Иерусалиме. А потом начались первые гонения на христиан. Царь Иротагриппа обезглавил апостола Иакова, заключил в темницу апостола Петра и тоже хотел убить его. Тогда апостолы, с согласия Пресвятой Богородицы, решили, что пора им удалиться из Иерусалима и нести веру Христову в разные страны все дальше. А чтобы все это совершалось не по человеческим хотениям и случайному выбору, они бросили жребий, кому какую страну избрать для проповеди. На табличках ли или на клочках пергамента или папируса этого мы не знаем и предание нам не сохранило. Они написали названия разных стран и дальних областей, и каждый вынул свой жребий. Иоанну Богослову досталась Азия. Но прежде всего Иоанн должен был оставаться с пречистой Девой Богородицей, которую поручил ему сам Господь. И еще годы прошли, много разного было за эти годы. Иоанн Богослов побывал с Пречистой Девой Ивази, в ее столице Эфесе. Там они скрывались в дни самых сильных гонений. Путешествовал с Пресвятой Богородицей на остров Кипр. Там был епископом Лазарь, которого когда-то воскресил Господь. Буря занесла их к неведомому берегу, полуострову Афон, которой избрала Пречистое в свой удел на земле и благословила на вечные времена. Но во все эти годы не было у Иоанна своей судьбы. Он жил жизнью Пречистой Девы Богородицы, как до того жил жизнью Учителя и Спасителя и Господа своего. Однажды по улицам Иерусалима двигалось необыкновенное погребальное шествие. Необыкновенность его была в каком-то дивном свете, который пронизывал все, лежал на лицах участников шествия, даже если и текли у них по щекам слезы. Шествие и не было похоже на похороны. Это было то, что уже почти две тысячи лет празднует православная церковь как один из величайших своих праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Отошла Пречистая Дева к Сыну Своему и Богу, а ученики-апостолы, чудом собравшиеся перед ее кончиной в ее горнице, в доме Иоанна Богослова, увидели, как в свете божественной славы Сам Господь Иисус Христос принял душу ее. Не смертью было это, а переходом из жизни в жизнь, в жизнь вечную. Оттого и светились лица учеников, а впереди, перед одром с телом усопшей, шел Иоанн Богослов, сиявший небесным светом пальмовой веткой в руках. То была райская ветвь, которую архангел Гавриил вручил при чистой Деве, когда принес ей желанную весть о скором успении, о скорой и вечной встрече ее с Божественным Сыном. Два дня молились апостолы у гробницы Божией Матери в пещеры в Гефсиманском саду. А на третий день отвалили камень, заграждавший вход в пещеру, чтобы дать проститься с телом Пречистой Девы запоздавшему апостолу Фоме и увидели, что гроб пуст, и что там, где лежало тело Богородицы, осталось лишь прикрывавшее его площаница. И в тот же день увидели ее ученики окруженные ангелами. «Радуйтесь, я с вами во все дни», — сказала Пресвятая Дева. Не оставила она ни ни мира, в успении своем. Еще сильнее был теперь ее молитвенный покров над ними. Всегда была с ними ее помощь и любовь. Но земле и земному она не оставила ничего. И окончились с ее успением земные обязательства Иоанна. Теперь начинался для любимого ученика Христова, для духовного. Сына Пречистой Девы свой путь, свой жребий. Этот путь делил с ним его верный ученик Юни Прохор.